Глава четвертая. Защита вашего бизнеса. Многие методы защиты дома применимы в сфере бизнеса. В офисных зданиях действуют те же правила сохранности для ключей, замков, дверей, окон, территории и коммуникаций. На ключах не должно быть письменных обозначений. Если вам нужно как-то различать их, используйте цветовой код, понятный лишь узкому кругу сотрудников. Надписи на ключах типа «вход» или «сейф» провоцируют на воровство. Запасные ключи необходимо держать отдельно, под надзором надежного сотрудника, занимающего ответственный пост. Точная информация о нахождении ключей должна быть доступна немногим. Однако в бизнесе есть и другие аспекты, связанные с безопасностью. В частности, во время поездок и пребывания в незнакомой стране, кроме того, сегодня высока вероятность столкнуться с угрозой со стороны международных террористов. Помните, что здания и любые строения как бы впитывают вибрации как хороших, так и плохих событий, имевших место внутренних или снаружи. И если в здании концентрируется негативная энергия, то оно будет притягивать опасные ситуации. Например, оно может подвергнуться атаке террористов или стать территорией, привлекающей мошенников и других преступников. Сохранение анонимности. В рабочем окружении в конце трудового дня вы можете обсуждать за рюмкой коньяка в баре положение дел у себя в доме и на работе. Говорить о стоимости последних контрактов, о времени, которое проводите на работе, о денежных переводах. Большинство людей эти разговоры не интересуют, но для грабителя, бандита или террориста они служат хорошим источником информации. Не афишируйте ни свои принадлежности к какой-либо компании, ни какой-то профессии. Не демонстрируйте свидетельств того, чем и как вы зарабатываете на жизнь. Преступники могут прелеститься вашими доходами, заинтересоваться вашим банковским счетом. За вами могут наблюдать, а потом напасть и выхватить деньги, подглядеть и запомнить пин-код, скопировать банковскую карту и использовать ее, например, для покупок через интернет, проследить ваш маршрут и, узнав, где ваш дом и куда вы обычно ставите машину, совершить ограбление. В ваших интересах соблюдать анонимность и не демонстрировать свой образ жизни, чтобы не сделаться мишенью для преступника. Старайтесь не сообщать о месте своей работы ни профессиональным, ни коммерческим организациям. Они утверждают, что подобная информация конфиденциальна, но на самом деле делится ею с другими организациями и частными лицами, составляющими базы данных. Не сообщайте посторонним своего домашнего адреса и номера стационарного телефона. Для связи с вами пусть пользуются абонентским ящиком и номером мобильного телефона. Вам письмо. Не позволяйте доставлять почту в центральные помещения офиса. Это делает компанию уязвимой, так как специальный досмотр почты практически никогда не производится. Я проверял. Перед тем, как приступить к чтению лекций по обеспечению безопасности офиса, я отправил письмо в одну из компаний. Оно было адресовано лично некоему сотруднику и, пройдя все почтовые каналы, попутешествовало по офису, пока не оказалось на столе адресата. Тот лично вскрыл конверт. В конверте находилась модель взрывного устройства. Безопасность командировок. На практике большинство компаний редко задумываются о безопасности своих сотрудников в междугородних и международных командировках. Их заботит лишь то, чтобы их служащие добрались до пункта назначения. Я до сих пор не перестаю удивляться, насколько плохо обстоит дело с этим вопросом. Руководители крупных организаций отправляются в страны с высоким уровнем преступности и терроризма, не зная даже, кто их будет встречать, не располагая картой маршрута до места назначения. Безопасность поездок должна касаться всех их аспектов. Еще до отъезда руководителю необходимо получить следующую информацию. Страна назначения. Продолжительность пребывания в другой стране или городе. Условия поездки, трансфер туда и обратно, название перевозчиков, имена водителей и встречающих. Место и адрес пребывания, адреса ближайших больниц, полиции. Статистика преступлений. указание службы безопасности на случай возникновения опасности. Контактные телефоны партнеров климатические и погодные условия, флора и фауна, эпидемиологический фон и состояние экологии, дорожные документы и визы. Прежде чем отправляться в поездку или навстречу, вы должны сообщить членам семьи или коллегам следующие подробности. Каким видом транспорта вы добираетесь до вокзала или аэропорта, ожидаемое время вашего прибытия и возвращения. В какую страну, город, организацию вы едете и сведения о принимающей стороне где вы остановитесь и как с вами связаться. По прибытии в страну пребывания не соглашайтесь ехать в машине с кем бы то ни было, если вы заранее не были осведомлены о попутчике и не знаете этого человека. Перемещайтесь общественным транспортом. В начале и конце пути будьте особо внимательны ко всему подозрительному или необычному. Имейте в виду, что в некоторых странах правоохранительные органы коррумпированы. Паспорт. Это самый важный документ в поездке – удостоверение личности. Он может понадобиться в случае каких-либо происшествий. В некоторых странах иностранные паспорта – востребованный товар. Поэтому очень важно заранее позаботиться о его сохранности. Запомните номер, дату и место выдачи паспорта. Сделайте его копию и храните документ в надежном месте – у своего юриста, в компании, где вы работаете, или у родственников. Проверьте срок действия загранпаспорта. Если вы окажетесь в другой стране, когда он истечет, у вас могут возникнуть серьезные проблемы. Носите с собой какое-либо второе удостоверение, подтверждающее вашу личность, например, водительские права. Храните паспорт в сейфе отеля, а с собой носите копию. Если за границей ваш паспорт окажется украденным, немедленно свяжитесь с ближайшим посольством своей страны. Безопасность в транспорте. Убедитесь, что ваш багаж надежно заперт и находится у вас на виду или место его хранения надежно. При получении багажа удостоверьтесь, что его не вскрывали. В поезде всегда выбирайте купе, в котором уже есть пассажир. Никогда не занимайте пустые отделения вагона, чтобы не стать жертвой преступления. Прислушивайтесь к интуиции, к ощущению тревоги. Ваше шестое чувство может предупредить вас о намерениях попутчиков. Путешествуя морем, старайтесь заказывать отдельную каюту. Постоянно держите дверь закрытой. Следите за тем, чтобы в каюту не проник посторонний. Например, выходя из каюты, оставляйте малюсненький колчок бумажки в незаметном месте между дверью и притолкой. Если вернувшись, вы увидите, что его сдвинули, не входите и сообщите капитану. Еще один аспект морского путешествия. Вы должны заранее знать, в каких именно портах каких стран запланированы стоянки. Прежде чем корабль причалит, найдите немного времени для обращения вглубь себя или медитации. Попросите Вселенную показать то, что вам надо знать об этом месте, и направлять вас в пути, оберегая от опасности. Если в период покоя вы вдруг ощутите тревогу, возможно, это предупреждение не сходить на берег. В круизах часто происходят такие преступления, как убийство и похищение, не говоря уже о кражах, которые остаются нераскрытыми. Поэтому будьте сами себе телохранителем и экстрасенсом. Особенно бдительными будьте в аэропортах, подмечайте происходящее вокруг вас. Обращайте внимание на все, что кажется необычным. Во время путешествий за границу не стесняйтесь спрашивать организаторов поездки о мерах и средствах защиты путешественников. Однажды, возвращаясь из Америки, мы с женой подверглись длинной и утомительной проверке. Нас выделили из общего числа пассажиров по причине наличия односторонних билетов. Такие меры могут, конечно, раздражать, но они необходимы в целях обеспечения безопасности авиарейсов. Если вам приходится ездить в такси, убедитесь, что водитель имеет удостоверение, и что у него есть лицензия. Никогда не садитесь в машину с неизвестными. Поездка в машине. В некоторых государствах, например, в странах Южной Африки, Северной и Южной Америки, Великобритании, неуклонно растет число угонов автомобилей. Поэтому в целях безопасности всегда держите машину закрытой. Во время езды пользуйтесь кондиционером или приоткрывайте окна не более чем несколько сантиметров, чтобы преступники не смогли проникнуть внутрь автомобиля и нанести вам увечья. Используйте профессиональные охранные средства, сигнализацию, видеокамеры и так далее. Кроме того, вы можете научиться так называемому гибкому вождению, умению предвидеть на дороге возможные проблемы или заторы, составляющие гибкого вождения. У вас всегда должно быть достаточно бензина в баке, чтобы не останавливаться на незнакомых или пустынных заправках. Во время движения двери машины должны быть закрыты. Окна приоткрывать для вентиляции допустимо не более чем на несколько сантиметров. Не съезжайте без надобности с главных дорог. Следуйте общему движению, но держите дистанцию, чтобы вас нельзя было прижать к обочине. Оставляйте себе достаточно места для маневра, особенно у светофоров. Старайтесь не попадать в заторы. На парковках подозрения заслуживают машины, поставленные неровно, с вывернутыми наружу колесами. Если вам покажется, что на дороге происходит что-то подозрительное, остановитесь, смените направление и постарайтесь объехать опасное место. Старайтесь не останавливаться на пустынных участках дороги, аварии в таких местах могут оказаться ловушкой, расставленной с целью вынудить вас остановить машину. Не подвозите незнакомых людей. Помните, при беседе с незнакомцами нельзя низко опускать стекла машины. Оставьте приоткрытый щель, ее вполне достаточно для переговоров. Не используйте именные номера, они привлекают внимание и их проще запомнить. Защитная пленка на окнах машины. При авариях острые осколки стекла часто наносят вред жизненно важным органам человека. Например, был случай, когда юноший водитель мгновенно погиб на дороге. Он проезжал под виадуком, и какие-то геки бросили ему ветровое стекло камень. Стекло разбилось, и острый осколок перерезал водителю еремную вену и сонную артерию. Также жестокая игра привела к смерти человека. Однако, если бы на стекло была наклеена защитная пленка, все могло сложиться иначе. Введя машину... Прислушивайтесь к сигналам внешнего мира и голосу интуиции. Безопасность в общественных местах. Общественные места – бары, рестораны, клубы – обычно привлекают воров, хулиганов и экстремистов. Как правило, система безопасности в таких заведениях налажена плохо, и охранники не справляются со своими задачами. Если возникает опасность, ее устранение часто оказывается за пределами возможностей охраны. В развлекательных центрах – Преступник обычно надеется подслушать неосторожные разговоры своей жертвы, чтобы собрать информацию о ней. На машине отслеживает ее дальнейший путь – домой или в гостиницу. Будьте бдительны. Обращайте внимание на подозрительных людей. Не стоит носить одежду и выбирать аксессуары, которые указывали бы на ваш образ жизни и способ зарабатывания денег. Если вы гуляете с компанией, то хотя бы один человек не должен пить спиртное, чтобы наблюдать за происходящим вокруг, сообщая о своих подозрениях. Гостиницы. Если вы часто ездите в какой-то город, не останавливайтесь в одной и той же гостинице. Убедитесь, что система безопасности в отеле достойная. Не стесняйтесь задавать вопросы о мерах безопасности. Персонал не должен обижаться, так как это его работа. Большинство организаций составляют для своих сотрудников список проверенных отелей, в которых рекомендуют останавливаться. Если в гостинице есть посты охраны, убедитесь, что 24 часа в сутки там действительно находится человек. Встречаясь с людьми в отеле, старайтесь использовать специально отведенные для этого места. Не приглашайте незнакомых людей к себе в номер. В большинстве отелей есть консьерж. Он поможет организовывать вам все поездки, даст советы, связанные с местными условиями, обеспечит трансфер в аэропорт. Настройтесь перед встречей. Если вы найдете время перед встречей настроиться или помедитировать, то сами удивитесь, сколько информации сможете получить при помощи шестого чувства. Вы интуитивно поймете, что собой представляет человек еще до того, как его увидите. Если у вас возникнет ощущение тревоги, вы сможете отменить встречу. Обращайте внимание на подозрительных людей возле гостиницы, например, находящихся в машинах, уже длительное время припаркованных у отеля. Не останавливайтесь в местах, где сложно вызвать помощь. Всегда держите в памяти номера телефонов экстренной помощи. Представьте, что вы бизнесмен, который решил начать новый проект. Чтобы запустить его, вам нужен подходящий партнер. Однако на предварительном обсуждении с потенциальным партнером вы внезапно почувствовали себя плохо, хотя никаких причин к тому не было. Возможно, это внутренний голос говорит вам «берегись». Несмотря на предупреждение, вы продолжаете обсуждение. И в момент принятия окончательного решения перед вашим внутренним взором возникает, например, образ падающей башни. Поймете ли вы, что это послание вашей интуиции? Заключите ли вы партнерское соглашение? или прислушайтесь к внутреннему голосу и будете искать других партнеров. Способность проводить различия между интуитивными и сознательными мыслями имеет большое значение в нашей жизни. При грамотной подготовке вы сможете достичь нового уровня осознанности и начнете замечать и правильно расшифровывать сигналы Вселенной, тем самым повышая уровень личной безопасности. Однажды, заходя в зал для совещаний с клиентом, которого охранял, я увидел внутренний образ, множество насекомых в комнате. Когда видение повторилось, меня озарило. В комнате установлены жучки. Тогда я включил ручной нейтрализатор подслушивающих устройств, который всегда носил с собой, и он подтвердил мои подозрения. Я шепотом сообщил клиенту свои выводы. Он извинился перед коллегами и покинул встречу. Как выяснилось позже, жучок находился под тем стулом, на котором должен был сидеть мой клиент. Он не послушал предостережений. Как-то ко мне обратился за помощью известный архитектор из Южного Уэльса. Его беспокоили проблемы в личной жизни и на работе. Настроившись, я смог увидеть причину его проблем. Получив информацию, он расслабился и позволил мне настроиться на его вибрации, чтобы получить еще более точные сведения. Я сказал, что вижу в его компании двух коллег, у которых любовная связь. Эта парочка собиралась украсть коммерческую информацию компании, чтобы открыть собственное дело. Я дал точное описание этих людей, включая марки их машин. Было ясно, что скоро они реализуют свои планы. Клиент лишь посмеялся и сказал, что я ошибаюсь. Несколько недель спустя он перезвонил мне в панике и рассказал, что все описанное мной случилось. У тех людей действительно был роман, и они украли секреты компании. Клиент спрашивал, что ему теперь делать, но было уже слишком поздно. Теперь я – постоянный консультант директора этой компании.